Глава четвертая о том, как Спартак пользовался свободой. Прошло два месяца с о времени событий, описанных в предшествовавшей главе. Утром накануне январских ид 12 января следующего года по улицам Рима дул сильный ветер и гнал серые облака, заволакивающие небо, придавая ему мрачный однообразный тон. В воздухе носились хлопья снега. Медленно падавшие на землю, покрывая грязью мостовую, граждане, собравшиеся по своим делам на форуме, лишь изредка показывались на площади, но зато тысячами толпились под арками форума, курии г о с т и л и и грекостази дворца посланников, храма, согласия, построенного диктатором Фурием к а м и л о м в память достигнутого им мирного соглашения между плебеями и патрициями. Храмы, весты, базилики Эмилия и других зданий окружавших форм. Базилика Эмилия была построена одним из предков Марка Эмилия Лепида, который был консулом в этом году, вступив в эту должность в начале января, одновременно с другим консулом Квинтом Лутацием Катуллом. В величественном здании базилики толпилось в это утро особенно много народу. И галереи его были полны. В одной из галерей, опершись на мраморные перила, стоял Спартак и рассеянно глядел на сновавшую внизу толпу. На нем была голубая туника, поверх которой был накинут темно-красный греческий п а л е й пристегнутый серебряной пряжкой. Неподалеку от него стояли трое граждан и живостью о чем-то рассуждали. Двое из них уже знакомы ч и т а т е л я м Это были атлет Кай Тавривий и мим Эмили Варин. Третий принадлежал к многочисленному классу тех римских граждан, которые жили изо дня в день подачками патрициев, называли себя их клиентами, сопровождали их на форумы, в к о м и с с и и подавали голоса за тех, за кого им прикажут, р у к о п л е с к а л и льстили своим п а т р о н о м и постоянно выклянчивали у них подачки. Это были времена, когда победы в Азии и Африке привели римлянам страсть к роскоши и к восточной неге. Времена, когда огромное и постоянно растущее число рабов, исполнявших все работы и дела, которые в прежние времена исполнялись трудолюбивыми гражданами, что искоренило в римлянах любовь к труду, первое и необходимое условие силы, нравственности и процветания нации. В о д н о р у ж н ы м блеском и могуществом время уже созревали семена безликого упадка. Каждый патриций, консул или просто честолюбивый богач вел за собой свиту в 500-600 клиентов, и были и такие, которые имели в своем распоряжении до тысячи подобных людей. Извание клиента стало своего рода профессией, как профессия кузнеца, токаря. К этой категории людей принадлежал и человек, беседовавший в галерее базилики Эмилия с Тавривием и Варином. Его именовали Апулеем Тудертином, потому что предки его были родом из Стоди. и Он был клиентом Марка Красса. Разговор шел в этой группе об общественных делах, но Спартак, хотя и стоявший поблизости, ничего не слышал, погруженный в свои печальные думы. С тех пор, как он встретил свою сестру и узнал, в каком ужасном положении она находится, единственной д у м о й его, единственной целью стала освобождение ее из рук негодяя, подвергавшего Мирзу такому унижению. к а т е л и н а со свойственной ему щедростью, на этот раз, впрочем, не совсем бескорыстно, тотчас предоставил в распоряжение Спартака и остальные восемь тысяч сестерцев. выигранных у Долабеллы с целью помочь Фракицу выкупить его сестру у ее патрона Спартак принял деньги с благодарностью, обещая возвратить их при первой возможности, о чем Катилина и слышать не хотел и немедленно отправился к патрону Мирзы, д чтобы предложить ему выкуп за нее. На тот, заметив, как горячо желает бывший гладиатор освобождения этой невольницы. заломил за нее неслыханную цену. Он стал уверять, что заплатил за нее двадцать т ы с я ч с е с т е р ц е в причем солгал ровно наполовину, что ввиду ее молодости, красоты и скромности она представляет для него капитал в пятьдесят тысяч с е с т е р ц е в и клялся Меркурием и Венерой, что дешевле этой суммы он не может отдать ее. Невозможно описать, что почувствовал Спартак при таком заявлении. Он просил, м о л я л Но все было напрасно. Торговец человеческим телом знал, что закон на его стороне и оставался неумолимым. Наконец Спартак в бешенстве схватил его за горло и задушил бы в несколько секунд, если бы, к счастью, негодяя его не остановила одна мысль. Он вспомнил о сестре, о своем отечестве, о тайном предприятии, главою которого он был и которое разрушилось бы без него. Эта мысль заставила его выпустить из рук хозяина Мирзы, д который с выкатившимися из орбит глазами, с посиневшим лицом почти полуживой долго не мог пройти в себя. Немного погодя Спартак спросил его спокойным тоном: это лицо его было еще бледно, и он весь дрожал от волнения и бешенства. Так ты хочешь пятьдесят тысяч сестерцев? Ничего, я не хочу. Убирайся. Убирайся в отель, я п о з о в у моих рабов. Прости меня, я погорячился. Пойми, бедность, братская любовь. Выслушай меня, быть может, мы сойдемся. Сойдемся? С таким головорезом, который душит людей с первого же слова? – проговорил хозяин, несколько успокоившись и потирая свою шею. Нет, убирайся вон, вон. Однако мало по-малу Прокису удалось успокоить его. и сговориться с ним. Они п о решили, что Спартак немедленно вручит ему две тысячи сестерцев при условии, что он поселит Мирду в отдельном помещении в своем доме, где и поселится также и Спартак. Но если последний не внесет через месяц остальной суммы, то владелец ее снова вступит во все свои права. Ауреи блестели соблазнительно. И сделка была самая выгодная для патрона, который в ы и г р ы в а л по меньшей мере тысячу с е с т е р ц е в ничем не рискуя. Он согласился. Спартак, п о в и д а в ш и й сестрой с и поместив ее в маленькой комнатке во флигеле дома ее хозяина, отправился прямо в субуру, б где жил т р и б о н и й Он рассказал ему о своем горе, прося помощи и совета. т р и б о н и й старался успокоить его, советовал не падать духом. и обещал употребить все усилия, чтобы помочь ему, если не освободить свою сестру, то по крайней мере предохранить ее от унижений. Успокоившись немного с этой стороны, Спартак отправился к к а т е р и н е и с благодарностью возвратил ему взятые в кредит восемь тысяч сестерцев, которых он теперь не нуждался. Патриций долго беседовал с ним в своей библиотеке и, судя по предосторожностям, п р и н я т ы м Катилиной, чтобы никто не мог помешать, надо полагать, что разговор шел между ними о предметах важных и серьезных. С этого дня Спартак довольно часто приходил к Патрицию, и все показывало, что между ними есть связь, основанная на взаимном уважении и дружбе. Между тем с того дня, как Спартак стал свободным, бывший хозяин его Ланистациан не переставал приставать к нему с советами и предложениями. Сначала он доказывал ему необеспеченность его настоящего положения, и, наконец, предложил ему или взять на себя управление его школой, или же, что по его мнению было бы еще лучше для ф р а к и й ц а добровольно продаться ему в г л а д и а т о р ы За это он предлагал ему такую цену, какой не получал еще ни один д о б р о в о л е ц этого рода. Само собой разумеется, что Спартак на отрез отверг его предложение. И дал ему ясно понять свое желание, чтобы он не надоедал ему своим присутствием. Однако тот не переставал преследовать его, словно злой дух. т р и б о н и й который любил Спартака и быть может основывал на нем какие-нибудь надежды, принял живое участие в положении мирзы, д будучи другом г о р т е з и и горячим поклонником его красноречия. Он предложил через него его сестре Валерии купить Мирдзу себе в служанки, рекомендовал ее как красивую и образованную девушку, умеющую говорить по-гречески и довольно опытную в приготовлении благовонных масел и духов. Валерия была не прочь купить Мирдзу, но предварительно пожелала видеть ее. Она поговорила с ней, девушка понравилась ей, и сделка быстро состоялась. Валерия заплатила за Мирду 40 тысяч сестерцев и увела ее, как и других своих рабынь, в дом Сулы своего мужа с 15 декабря. Хотя такой исход и не вполне удовлетворял Спартака, который предпочел бы взять сестру к себе, однако все же это было лучше, на что он мог рассчитывать при данных обстоятельствах. Он питал надежду, что теперь сестра его навсегда избавлена от позора. Успокоенный с этой стороны. Он весь отдался какому-то таинственному и, видимо, очень важному делу. Он часто навещал Катилину и вел с ним долгие беседы наедине. Каждый день можно было встретить его в одной из гладиаторских школ Рима, а по вечерам в тавернах Субуру или Исквилина, вообще в тех местах, которые посещались гладиаторами и рабами. Что же он замышлял, к какому делу готовился? Это объяснится в последствии, а пока вернемся в галерею базилики, где он стоял до такой степени погруженный в свои думы, что не слышал ни слова из того, что говорилось близ него, и ни разу не повернул головы в ту сторону, где Тавривий, Варин и а п у л е й Тудертин громко беседовали и смеялись. И хорошо сделал, хорошо сделал, кричал Тавривий. А. -а, -а! Этот добрый с у л о а воображал, что он может уничтожить памятники славы Марии, а счастливый диктатор полагал, что для этого достаточно снять его статую и триумфальную арку и ч а с т ь его побед над кимврами и тевтонами. Жалкий с а м о о б а н Нет, он может при своем могуществе и жестокости опустошить целый город, перебить всех его жителей, превратить Италию в груду развалин. Но изгладить из памяти людей победу над югуртой и битву при Сестийских водах – это не в его силах. Бедный глупец! – вскричал своим и з г л и в ы м голосом Эмили Варин. На перекор всем его стараниям консул лепит взял да и украсил эту базилику великолепными бронзовыми барельефами, изображающими победы Марья. Этот лепит за н о з а в глазу у нашего счастливого диктатора. Э, п о л н о вам. Что такое лепит? презрительно сказал толстый клиент Красса, что он значит перед с у л о й То же, что комар перед слоном. Но разве ты не знаешь, что он не только консул, но и богач? Богачи твоего Красса. Знаю, что он богат. Но он вряд ли богачи Красса. Да хотя бы и так. Что же о н может сделать с у л е со всем своим богатством? а т о что он Привлечет на свою сторону народ? Как бы не так. Народ осуждает его непомерную роскошь. Не народ осуждает его, а патриции, которым завидно, что они не могут жить так, как он. А знаете ли, в этом году случится что-нибудь необычайное? Почему ты так думаешь? Потому что в деревне Аримино произошло небывалое чудо. Навели Валерия. Петух заговорил человеческим голосом. Да. Ну а если это правда, так действительно должно случиться что-нибудь необычайное. Если правда. Да весь Рим говорит об этом. Сам Валерий, вернувшись сюда из Аремино, рассказывал это. И вся его семья, и друзья, и слуги говорят то же самое. Чудеса, пробормотала Пулей. Он был чрезвычайно суеверен и религиозен, поэтому слух этот произвел на него сильное впечатление. Он крепко задумался о значении этого чуда, считая его за предостережение свыше. Авгуры уже собрались, чтобы разгадать тайный смысл этого удивительного явления. к р о м к о заявил в а р и н и, подмигнув атлету, прибавил: что касается меня, то хотя я и не авгур, значение этого чуда ясно мне как день. о вскричала п у л е й с удивлением. Нечему тут и удивляться. Ого! воскликнул на этот раз насмешливо клиент Марка Краса. Так разъясни же его и нам, если ты понимаешь его смысл лучше самих Авгуров. И разъясню. Это п о г н я невеста, разгневанная поведением одной из своих жриц, посылает предостережение. Ха-ха! Понимаю. Отлично сказано. Наверное, так оно и есть, со смехом сказал Кайта Вревий. Завидую вам, что вы так хорошо понимаете, а вот я так признаюсь, ничего не понимаю в этом случае. п о л наморочить то нас, клянусь богами, не понимаю. Ладно, Ларин подразумевает преступную связь вестал к и р и ц и н и и с т в о и м патроном Красом, ложь и клевета. снегодование, м вскричал верный клиент. Это такая гнусная ложь, о которой думать то не следовало бы, а не только говорить. Я тоже говорю, иронически заметил Варин. Но поди разуверить их добрейших квиритов. Они хором кричат о святотатственной любви твоего патрона к красивой висталке. Повторяю вам, что э т о к л е в е т а слушай, л ю б е з н а я п у л е й С твоей стороны понятно и похвално ь отрицать это, но нас ты не проведешь, клянусь Меркурием. Любви не спрячешь, она просится наружу. Если бы Крас не любил Лицинию, то не сидел бы возле нее на всех публичных собраниях, не осаждал бы ее с в о и м у х а ж и в а н и е м и и своими нежными взглядами. Ведь мы понимаем, что это значит. И сколько ты не тверди нет, а мы все-таки будем говорить есть. Малика лучше Венеру Мурцийскую, совсем жаром, какой придают тебе щ е д р о т и краса, чтобы ни сегодня, ни завтра в это дело не вмешался цензор. В эту минуту какой-то человек среднего роста, но г е р г у л е с о в о телосложения, черными глазами и черной бородой и с энергическими чертами смуглого лица. Подошел к Спартаку и слегка ударил его рукой по плечу. Так ты погрузился в свои думы, что глядишь и не видишь ничего перед собой? – сказал он ему. О, Крикс! – в скричал Спартак, проведя рукой по лбу, как бы с тем, чтобы разогнать свои мысли. Я не заметил тебя. А ведь глядел на меня, когда я проходил внизу мимо тебя с нашим ланистом о ц и а н о м ч е р т бы его поврал! Ну что скажешь? Я виделся с Арториксом. Он вернулся из своего странствования. Был в Капуе. Был. Сговорился с кем-нибудь. С одним германцем, неким Эномаем, самым энергичным и смелым в школе. Он считается силачом. Ну и что же? нетерпеливо спросил Спартак, глаза которого радостно з а б л е с т е л и У этого Эномая такие же планы и надежды, как и у нас. Он сейчас же ухватился за нашу мысль и дал клятву Арториксу, что будет пропагандировать наше священное и справедливое дело. Прости, что я говорил наше, когда должен был сказать твое. Среди наиболее энергичных гладиаторов школы Лентула Батиата. Ох! воскликнул Спартак в неописуемом волнении. Если бы боги Олимпийские оказали поддержку. несчастным, угнетенным, то я уверен, через несколько лет рабство исчезло бы с лица земли. Только Арторикс передавал мне, продолжал Крикс, что этот Эномай, хотя и очень храбр, но опрометчив, неосторожен и непредусмотрителен. А, это не хорошо, это плохо. И Я подумал то же самое. Оба гладиатора помолчали, и потом Крикс спросил Спартака: "А Катерина что говорит? Я начинаю убеждаться, что он никогда не присоединится к нашему делу", ответил Спартак. "Значит, его прославленное величие души пустая сказка? Нет, у него великая душа, и великий ум, но его чисто римское воспитание привило ему... неискренимые о предрассудки. Я подозреваю, что он хочет только н е с п р о в е р г н у т ь с помощью наших мечей существующий порядок, а не изменить варварские законы, которым Рим подчиняет остальной мир. Спартак помолчал и потом прибавил: сегодня вечером у него соберутся его друзья, и я также буду там, чтобы договориться насчет общего плана действий. Боюсь, однако, что из этого ничего не выйдет. Так наша т а й н а и з в е с т н а ему и его друзьям. Не беспокойся, они не выдадут ее даже если мы не сговоримся с ними. Ривли не так презирают рабов и гладиаторов, что никогда не поверят, что мы были способны угрожать их власти. Это правда. Они даже не смотрят на нас как на людей. Ах, Спартак, Спартак! Прошептал Крикс, и глаза его загорелись ненавистью. Если ты устоишь. в своем предприятии, несмотря на все препятствия, я буду благодарен тебе за это больше, чем за спасение моей жизни в цирке. Дай нам возможность помериться силами в открытом поле под твоей командой с этими гордыми притеснителями и доказать им, что мы такие же люди, как и они. Они н и ш а я раса. О, я не отступлюсь от своего дела до конца жизни. Я вложу в него всю свою энергию, всю душу. и доведу его до конца или погибну. Спартак произнес эти слова твердым и убежденным тоном, прижимая руку Крикса, и тот прижал его руку к своему сердцу, волнение говоря: "Спартак, спаситель мой, ты рожден для великих дел. Из людей твоей силы воли выходят герои или м о л ч е н и к и Грустно пробормотал Спартак, опустив голову. В это время резкий голос с и м е а в а р и н а прокричал. Идем, Кай, идем м полей, заглянем храм Раздора, чтобы послушать совещание сената. А сенат совещается сегодня в храме Согласия? – спросил Тудертин. Да. В старом или в новом? Глуп ты, брат! Если тебе говорят идем храм Раздора, значит подразумевается храм л у д и о п и л я построенный на крови притесненного народа и в память гнусного убийства г р а к х о в Все трое направились к лестнице, которая вела к порталу б а з и р и к и а немного погодя последовали за ними и оба гладиатора. Под портиком к фрахитцу подошел Оциан и спросил: «Когда же ты решишься, Спартак, вернуться в мою школу?» у п р о в а л и с т ы в Стикс со своей школой», гневно вскричал гладиатор, обернувшись к своему бывшему патрону. «Когда ты оставишь меня в покое?» И перестанешь мазорить мне глаза своим видом. Но ведь я желаю тебе добра, Спартак. Кратчево проговорил а ц ц а н Ведь я забочусь о твоей будущности. Слушай, ц и ц а и намотай себе на ус мои слова. Я не мальчик и не нуждаюсь в опекунах. А если бы и нуждался, то не к тебе пришел бы за этим. Постарайся не попадаться мне более на глаза. А если опять попадешься, то клянусь Юпитером, я так хвачу тебя кулаком по твоей лысой голове, что отправлю тебя прямо в ад, чего бы мне это не стоило. Ланист рассыпался в извинениях, продолжая уверять в своей дружбе, и Спартак прибавил: Убирайся же в свою нору и не попадайся мне более на глаза. Оставив смущенного Ланиста под портиком базилики, оба гладиатора направились через форум к Палатину. Там находился портик Катула, л где Екатерина назначил встречу с п а р т а к у Дом Катула, л бывшего консулом в одно время с Марием, за двадцать четыре года до описываемых событий, принадлежал к числу роскошнейших зданий в Риме. Великолепный портик его, украшенный трофеями, отбитыми у Кимров, в том числе бронзовым быком, перед которым Кимры приносили присягу. служил сборным местом римских женщин, упражнявшихся здесь в гимнастических играх. Это привлекало сюда и римскую молодежь — патрициев и всадников, не упускавших случая полюбоваться на красивых дочерей Рима. Когда г л а д и а т о р ы подошли к дому Катула, вокруг портика стояла уже плотная толпа мужчин, г л а з е в ш а я на женщин, которых в этот день было особенно много по случаю дождя и снега на улице. Действительно, тут было чем залюбоваться: сотни рук, словно выточенных из мрамора, белоснежные груди, и д в а прикрытые легкой тканью, олимпийские плечи, и все это осыпано золотом, жемчугом, камеями, драгоценными камнями и увито живописными складками п е п л у м о в и пал из тончайших шерстяных тканей. Здесь б л и с т а л и красотой. Аврелия арестила любовница Катилины Симпрони, молодая, но величаво прекрасная, розванная великой за свой ум, ей суждено погибнуть в битве при о р е ц ц о тражаясь с мужской храбростью рядом с Катилиной. Аврелия, мать Цезаря, Валерия, жена Суллы, в и с т а л к а Лициния, мать юного Катона Ливия и с о т н и других матрон и девушек. принадлежавших к знатнейшим римским фамилиям. Под обширным портиком некоторые из этих молодых патрицианок занимались гимнастикой, другие играли в паллу, любимую игру римлян. Большая же часть просто прохаживалась парами или группами, чтобы согреться в этот зимний день. Спартак и Крикс приблизились к портику Катула, стараясь держаться как подобает людям низкого звания. позади патрициев и всадников и стали искать глазами Катилину. Он разговаривал у одной из колон с Квинтом Курием, известным пьяницей и развратником, благодаря которому был впоследствии открыт заговор Катерины, и с Луцием Бестием, который был консулом п л е б е й с к о й партии в год этого заговора. г л а д и а т о р ы подошли к патрицию в ту минуту, когда он говорил своим друзьям саркастически улыбаясь. Я расскажу, когда-нибудь вестал к и л и ц и н и за который у и в а е т с я этот толстяк к р а с об его любовной интрижке с э в т и б и д о й Да-да, подхватил л у ц и б е с ь и скажи, что он подарил э в т и б и д е двести тысяч сестерцев. Бар к р а с подарил женщине двести тысяч сестерцев, в с к р и ч а л Катерина. Да ведь это... Чудо по удивительней того, что Петух заговорил в а р и м и на человеческом голосом. Это удивительно только ввиду его скупости, а в сущности что значит для краса двести тысяч сестарцев? Тоже, что песчинка в песках Тибра, заметил Квинт Курий. Твоя правда, сказал Луций Бестий, глаза которого загорелись алчностью. Ведь у него Больше семи тысяч талантов. А ведь это больше полутора м и л л и о н о в с е с т е р ц и в Страшная сумма, невероятная. А ведь это д о подлинно так. Вот что делается в нашей благоустроенной республике. С горечью з а м е т и л Катерина. Человеку ограниченного ума с ничтожной душонкой открыты все пути к власти и славе. Я, например, чувствующий в себе силу и способность быть полководцем, одерживать победы, не могу добиться никакого видного поста, потому что беден и запутан в долгах. А если бы к р а с у пришла завтра в голову ч е с л а в н а я мысль сделаться правителем какой-нибудь провинции или командовать армией в каком-нибудь походе, он сейчас же получил бы все, чего хочет. Потому что он в состоянии подкупить не только голодную чернь, но и богатый и жадный сенат. И как подумаешь, какими безнравственными средствами добыл он несметное богатство? – добавил к в и н т к у р и Да, сказал Бести. Он скупал за бесценок конфискованное имущество жертв п р о с к р и п ц и Сулы, л помещал деньги в рост за огромные проценты. накупил до полутора ста архитекторов и каменщиков, находящихся в рабстве, и с их помощью настроил бесчисленное множество домов. Землю под них он приобретал почти даром, благодаря частым пожарам, выжигающим п л е б е й с к и е кварталы. Так что теперь, добавил Катерина, половина всех домов в Риме принадлежит ему. Справедливо ли это? Честно ли, воскликнул Бестий. Зато удобно, о т в е т и л Катерина с горькой усмешкой. И долго ли так будет продолжаться? спросил Квинт Кури. Вряд ли долго, пробормотал Катерина. А впрочем, кто знает, что написано в адамантовой книге судьб. Желать значит мочь, усмехнулся Бестий. Если бы из четырехсот Шестьдесят трех тысяч римских граждан, четыреста тридцать три тысячи не имеющих денег на то, чтобы купить клочок земли, где мог бы упокоиться их прах, нашли себе смелого вождя, который объяснил бы им, как наживают богатство остальные тридцать тысяч. Тогда, Катерина, мы увидели бы виды. Бедняки показали бы тогда свою силу этим полипам. питающимся потом и кровью голодной черни. Не в публичных спорах и криках следовало бы нам изливать свое негодование молодой человек. Серьезно заметила ему Катерина. А в зрелом обсуждении нашего обширного плана в стенах наших домов, чтобы в свое время приступить к его осуществлению, ствердой рукой и мужественным духом. Молчи, л у ц ы б е с и й и выжидай. Наступит день, когда мы одним сильным толчком разрушим это пышное, но ветхое и подгнившее здание, в подвалах которого мы томимся. Посмотрите, посмотрите, как весел наш оратор Квин Гартензи, й сказал к у р и й как бы желая дать другое направление разговору. Должно быть, он радуется отъезду Цицерона. Так как теперь у него нет соперников на трибунах форума. Какая робкая душа у этого Цицерона, сказал Катерина. И два он заметил, что Сула косится на него за юношеский пыл, с которым он восхваляет Мария, как поспешил удрать в Грецию. Вот уже почти два месяца, как он скрылся из Рима. Будь я одарен его красноречием, сказал Катерина, сжав свой могучий кулак. Вы увидели бы меня года через два ластителем Рима. Если тебе недостает его красноречия, то ему недостает твоей энергии. Как бы то ни было, в раздумье продолжал Катерина, а если нам не удастся привлечь его на нашу сторону, что довольно трудно с таким человеком, душа которого размягчена платоническими добродетелями, и перипатетической философией. Если нам не удастся это, то рано или поздно он может сделаться опасным для нас орудием в руках наших врагов. Троепатрицев замолчали. В эту минуту живая стена перед портиком немного раздвинулась, и под колоннадой показалась Валерия, жена Суллы. Она шла в сопровождении Гортензия и многих других патрицев. своим богато разукрашенным золотом и пурпуром носилкам, которые были принесены четырьмя сильными Каппадокийскими рабами к самым ступеням портика. Валерия была вся закутана в широкую тяжелую паллу из голубой восточной материи, скрывавшую от жадных глаз ее посланников прелести, которыми так щедро одарила ее природа. До этой минуты она выставляла их под портиком на показ перед всеми, насколько это позволялось п р и л и ч и е м Лицо ее было бледно, и большие черные глаза смотрели неподвижно со скучающим выражением, что казалось странным в женщине всего месяц как вышедшей замуж. Отвечая на поклоны столпившихся вокруг н а с и д о к патрициев грациозным наклонением головы. и очаровательными улыбками. Она, скрывая под улыбкой з е в о т у пожала руку двум своим записным поклонникам э р в и ю Медулию и Децидикию, которые никому не хотели уступить честь посадить ее в н а с и л к и и задернув занавеску дверец знаком приказала насильщикам идти. н о с и л к и тронулись, предшествуемые скоруходом, расчищавшим путь. и сопровождаемые конвоем из шести других рабов, скрывшись от глаз своих поклонников, Валерия с облегчением вздохнула и, откинув с лица покрывало, смотрела со скучающим и меланхолическим видом на мокрую улицу и на серое дождливое небо. Спартак, стоявший с Криксом позади патрициев, видел, как Валерия садилась в н о с и л к и И тотчас узнал в ней госпожу своей сестры. Он почувствовал легкое волнение и, толкнув локтем товарища, шепнул ему на ухо: «Это Валерия, жена Сулы. Клянусь священным лесом, она прекрасна, как сама Венера». Между тем н о с и л к и приближались к ним и взгляд Валерии рассеянно глядевший в дверцу упал на Спартака. Молодая женщина вздрогнула. словно от неожиданного толчка и слегка покраснела. Черные глаза ее приковались к Спартаку, и когда н о с и л к и прошли мимо, она в ы с у н у л а голову в дверцу, продолжая глядеть на него. э э, -э, -э вскричал Крикс, от которого не укрылись эти явные признаки благосклонности знатной м а т р о н ы к его товарищу. Я вижу любезный Спартак, что богиня Фортуна. Эта капризная дама схватила тебя за волосы, или, вернее, ты, милейший наш Спартак, схватил за косу эту с в о е нравную богиню. Держи ее крепче, дружище, чтобы не остаться с пустыми руками, когда она вздумает ускользнуть. Последние слова были внушены ему видом Спартака, который, казался потрясенным и заметно побледнел. Но он тотчас овладел собой и ответил, стараясь принять шутливый тон: "Замолчи, глупая башка, что ты брешешь о ф о р т у н е к л я н у с ь палецей Геркулеса, ты слепее всякого андабата. Чтобы прекратить этот разговор, бывший гладиатор подошел к Ателиде и почтительно спросил: "Прикажешь мне прийти к тебе сегодня вечером?" Тот обернулся и ответил. разумеется только не вечером теперь уже вечереет а позже Спартак поклонился и отходя сказал приду позже он вернулся к Криксу и стал с жаром говорить ему что-то в полголоса на что тот одобрительно кивал потом оба молча направились через форум к священной улице клянусь Плутоном я теряю нить в лабиринте твоей души сказал Бестий с удивлением смотревший на фамильярный разговор к а т е р и н ы с гладиатором. А что? – просил тот наивно. Римский патриц и унижается до дружеской беседы с презренным гладиатором. Подумайте, какой скандал, – о т в е т и л Катерина, иронически усмехнувшись. А потом, переменив тон, прибавил: Сегодня, когда стемнеет, я жду вас к себе. Поужинаем, повеселимся. и поговорим о серьезном деле. Тем временем Спартак с Криксом шли по священной улице, направляясь к Палатину. Вдруг они увидели идущую к ним навстречу в сопровождении рабыни и слуги молодую богато одетую женщину, поразительной красоты, белоснежная кожа ее, рыжие волосы, большие зеленовато-голубые глаза и удивительная прелесть всего облика. заставили Крикса в изумлении остановиться и вскричать. к л я н у в ш и с ь Сусом, это чудо красоты. Спартак шедший рядом с ним задумчиво опустив голову поднял глаза и взглянул на девушку. Та не обращая внимания на восторг Крикса, пристально глядела на фракица, как будто стараясь различить в его лице знакомые черты. Подойдя ближе, она остановилась и сказала ему по-гречески: д «Да о х р а н я т тебя боги, Спартак". "Благодарю, красавица", ответил он с удивлением. "Дохранит «Да тебя Авенера, недийская". Девушка подошла еще ближе и прошептала: "Света и свободы, доблестный Спартак". Прокийц вздрогнул и, н а с у п и в брови, недоверчиво поглядел на незнакомку. Не понимаю твоих шуток, красавица. Не шучу я, и ты напрасно притворяешься. Это крик всех угнетенных, а к ним принадлежу и я, греческая рабыня, к у р т и з а н к а Эвтибида. Она взяла большую руку Спартака и с восхитительной улыбкой пожала ее в маленьких ручках. р а к и т с снова вздрогнул и с удивлением прошептал. Она говорит серьезно. И известен наш тайный лозунг. Он с минуту молча глядел на молодую женщину, которая также смотрела на него с торжествующей улыбкой, и наконец промолвил: "Ну, тогда помогут нам боги. Я живу на священной улице близ храма Януса. Приходи ко мне, быть может, я смогу оказать тебе немалую помощь в твоем великом деле." но видя, что Спартак стоит в нерешимости и раздумьях, она прибавила мягким умоляющим голосом: "Приходи". "Увидим", ответил Спартак. с а л ь в е произнесла п о л а т ы н и куртизанка и сделала рукой прощальный жест обоим гладиаторам. с а л ь в е ответили оба, причем крик, с присутствовавший в некотором отдалении при их разговоре и не сводивший глаз с красавицы, прибавил: "Сальва". Дивная богиня красоты. Он продолжал стоять неподвижно, провожая ее глазами, пока Спартак не толкнул его, говоря: «Долго ли ты намерен стоять здесь?» Гал повернулся и пошел рядом с товарищем, продолжая однако оборачиваться время от времени. Пройдя шагов тридцать, он вскричал: «Но как не называть тебя баловнем фортуны? О, неблагодарный!» Ты должен бы воздвигнуть храм этой капризной богини, взявши тебя под свое крыло. Не знаю, что нужно от меня этой несчастной женщине. Я не знаю и знать не хочу, кто она. б ы т ь может, сама Венера. Ведь и Венера, если она существует, не может быть прекраснее этой женщины. Разговор был прерван одним из с к о р о х о д о в сопровождавших Валерию, который, подойдя к двум гладиаторам, спросил: "Который из вас Спартак?" "Я", ответил Фракиц. "Твоя сестра Мирза будет ждать тебя сегодня около полуночи в доме Валерии. Ей нужно поговорить с тобой об одном деле, не терпящем отлагательства. Хорошо, я буду у нее назначенный час." Скороход удалился, и двое друзей. Продолжали свой путь. Вскоре они скрылись за углом дворца Кливия.